Взгляд небольших черных глаз тети Каролины задержался на лице молодого человека, и он поделился спокойствию, с которым она воспринимала эту невероятную историю. «Джордж упомянул второго свидетеля», – неторопливо продолжил Кемпион, – «и на этом и была основана моя надежда. Еще в тот день, когда на окне в библиотеке появился рисунок, я подумал, что какой-то посторонний человек, возможно, бродяга, пытался связаться с кем-то, кто, по его мнению, находился в этом доме. Уильям рассказал, что видел Джорджа в компании бродяги в день смерти Эндрю. «Но в тот момент я не подумал и не придал этому большого значения, потому что...» Старая дама печально улыбнулась. «Потому что бедный Уильям готов назвать бродягой любого дурно одетого человека», заметила она. «Да, я понимаю. Продолжайте». «Так вот, вчера вечером выяснилось, – продолжал кемпион что этот таинственный незнакомец не мог связаться с Джорджем, потому что он несколько дней просидел в заключении. Было ясно, что бродяга околачивается где-то поблизости, поэтому я предположил, что он мог, наблюдая за домом, узнать, что в нем появился Джордж, и попытаться связаться с ним сегодня ночью. Конечно, шанс был очень мал, но я ждал этого человека, и он пришел». А потом я с ним побеседовал. — Вижу, — ответила старая дама, бросив взгляд на подбитый глаз Кэмпиона. — Я вам чрезвычайно благодарна. — Всегда рад служить вам, — галантно ответил Кэмпион. В черных глазах блеснул огонек, и маленькая личика цвета слоновой кости озарила слабая улыбка. — У вас больше мозгов, чем у других представителей вашей семьи, — заметила миссис Фарадейн и при этом вы обладаете их шармом. Вряд ли это справедливо. Вам пришлось нелегко с этим человеком? Ему тоже со мной было нелегко, скромно ответил Кэмпион. Пользуясь примитивными методами, о которых я не буду говорить, я заставил его рассказать о том, чему он был свидетелем. И это был удивительный рассказ. Оказалось, что этот человек, его фамилия Беверидж, что напоминает название спиртного напитка, и, по его словам, служит поводом для шуток в работном доме. Появился в Кембридже месяц с Джорджем в субботу, за день до смерти Эндрю. Беверидж некоторое время был знаком с Джорджем и, похоже, восхищался им. «Джордж иногда мог быть эффектным», – неожиданно заметила миссис Фарадей. «Понятно, что среди бродяг он был заметен, как тритон среди мелкой рыбешки. Продолжайте». В воскресенье утром, продолжил Кэмпион, эти двое людей попались по дороге вашим домочадцам, ехавшим по Трампингтон-роуд церковь на автомобиле. Это, по словам Бевериджа, было подстроено Джорджем специально, чтобы подразнить Уильяма и Эндрю, в особенности Уильяма, которого Джордж терпеть не мог. Когда в 11 часов открылись питейные заведения, Джордж и Беверидж слегка взбодрились, однако не напились до бесчувствия. Потом, по словам Бевериджа, они заметили Уильяма и Эндрю, шагавших по трамппинтон Роуд. И уже собирались к ним пристать, как вдруг увидели, что кузены свернулись с дороги. Беверидж и Джордж последовали за ними на приличном расстоянии. А потом, когда кузены поссорились и Уильям направился в обратную сторону, они попытались с ним заговорить. Однако Уильям под воздействием своей болезни посмотрел на них отсутствующим взглядом он их не узнал и пошел дальше. По рассказу Бевериджа это испугало Джорджа, и тогда они пошли за Эндрю, вероятно, для того, чтобы вытрясти из него деньги. Когда они пришли на луг, двигаясь за ним в тумане, примерно на расстоянии 50 ярдов, Эндрю повел себя очень странно, и Джордж, поняв, что он что-то затевает, передумал его догонять. Вместо этого он стал незаметно красться по пятам за Эндрю. Объяснения Бевериджа довольно сбивчивы, но можно догадаться, что потом Эндрю перешел через пешеходный мостик и вдруг пропал из виду. Видимость была плохой, и они заторопились, чтобы нагнать его. Но тут он появился снова, и в одной руке у него была веревка, а в другой что-то еще, чего они не могли разглядеть. У них хватило времени только на то, чтобы укрыться в густых ивовых зарослях, которые растут почти на самом берегу реки. Беверидж Клянется, что ни он, ни Джордж не имели понятия о том, что происходит, пока им прямо под ноги не упал вылетевший из тумана котелок Эндрю. Потом они разглядели сквозь туман фигуру Эндрю, который стоял на парапете моста, наклонившись к воде. Беверидж подумал, что он завязывал шнурки ботинок, хотя теперь известно, что Эндрю связывал себе ноги. Потом он вытащил из бокового кармана револьвер и, по словам Бевериджа, прежде чем они сообразили, что являются свидетелями самоубийства, раздался выстрел, и Эндрю свалился в реку. Брызги воды при этом разлетелись во все стороны и долетели даже до них. Миссис Фарадей, которая слушала Кэмпиона потупив глаза, взглянула на него. «Но, насколько я поняла, у Эндрю были связаны также и руки», — сказала она. Эмпион кивнул. Вот в этом и проявился его так называемый ум. Они были как бы связаны. Вернее сказать, вокруг каждой кисти был обмотан кусок веревки. Если бы тело обнаружили раньше, нас могло бы удивить, что его руки на самом деле не были связаны. Но поскольку тело долго находилось в воде, вполне естественно было предположить, что веревка порвалась уже после его смерти, а это и нужно было Эндрю. Очень остроумно сказала старая дама. Подобная изобретательность характерна для некоторых видов психических расстройств. Я думаю, что Эндрю был изобретательным человеком, не будучи по-настоящему умным. Всю жизнь он сам подрывал свои шансы на успех из-за того, что принимал свою изобретательность за ум. Он потерял все свои деньги, вложив их в инвестиционную схему, показавшуюся ему остроумной. Но эта схема, однако, не вела бы в заблуждение ни одного по-настоящему «Умного инвестора». Она покачала головой и сказала, «Он всегда был непрекаянным, ожесточенным человеком. И чем старше он становился, тем сильнее ненавидел женщин. И кроме того, он стал интересоваться трудами некоторых современных психологов, идеи которых пришли ему по вкусу. Примерно год тому назад я лишила его наследства, занесе... нанесенное мне совершенно непростительное оскорбление». Боюсь, что именно это могло толкнуть его на самоубийство, потому что только теперь я поняла, что ему практически не на что было жить. Его ярко выраженная антисоциальная направленность в сочетании с поистине дьявольской изобретательностью возможно побудили его совершить преступление, на которые он не осмелился бы при жизни». «Но, — сказал Кэмпи, — не в силах удержаться от вопроса, которым он задавался с самого начала». Каково же было удовлетворение от такого преступления? Он расставил все эти ловушки, как мы знаем, но поскольку он умер, какая же ему была радость от успешного осуществления его замысла? Миссис Фарадей поджала губы.